Глава двадцать пятая. Дин. «Лучше бы я добровольно отправился в камеру смертников, подгоняя охранников не отставать, чем позвонил Нине. Но выбирать не приходилось. А она так удивилась, увидев мой номер на экране, что первые две минуты просто заикалась. Мне же хотелось поскорее покончить с этим дерьмом и встретиться с биологическим отцом» закрыть эту страницу и жить дальше своей жизнью. Папа пытался дозвониться до меня, чтобы обсудить дела с Ниной, но я отклонял его звонки, не желая повышать уровень драмы в своей жизни. Если бы Рози не заставила пообещать связаться с Ниной, я бы, наверное, никогда ей не позвонил. Мне совершенно не хотелось открывать этот ящик Пандоры, наполненный дерьмом. Но я не собирался нарушать данное слово. Правда, первое, что я сделал, вернувшись из Тодес-Сантоса, снял дом в Хэмптонсе для нас с Рози на следующую неделю. Я пока не собирался делать предложение, слишком рано для этого, хотя и затягивать не планировал. Но зато, черт побери, собирался предложить ей сэкономить сотню баксов и перевести свои вещи в пентхаус. И это имело смысл. Последние два месяца мы практически все время проводили вместе. Но каждый вечер она все равно спускалась к себе, чтобы забрать утюжок для волос или чистую рубашку, или чертову резинку, чтобы стянуть хвост. Дошло до того, что у меня начинал дергаться глаз от разочарования, стоило увидеть в лифте номер ее этажа. Так что на первом месте в списке приоритетов у меня стоял ее переезд. Честно говоря, мне больше не нравился Нью-Йорк. Единственное, что меня здесь удерживало – Рози, уже стала частью моей жизни. А возвращение с ней в Южную Калифорнию добавило бы мне кучу очков в глазах Пола и Шарлин Леблан. И как бы мне не хотелось это признавать, Вишес был прав. Погода здесь стояла дерьмовая, воздух загрязняло множество машин и предприятий, И как бы мне не нравилось играть в крутого бизнесмена, гребаный загар, холодное пиво и возможность прокатиться на яхте в любое время привлекали больше. Стараясь слегка заглушить свое приподнятое настроение, возникшее от решения вернуться в Калифорнию, я шагал в черную дыру, чтобы удивить свою девушку обедом. Я планировал провести бизнес-ланч с тремя инвесторами но отменил все в последний момент, чтобы рассказать Розе о поездке в Хэмптонс. Весь день шел проливной дождь, так что меня не удивило, что в кафе оказалось мало посетителей. Никто не сидел за барной стойкой, и лишь несколько человек разместились за столиками, уставившись в свои телефоны и планшеты. Я несколько раз постучал костяшками по деревянной столешнице и поправил галстук. «Малышка Леблан, тащи сюда свою милую задницу!» Игнорируя любопытные взгляды, позвал я. «Они скоро станут завороженными. Как только я схвачу ее за воротник, перетяну через барную стойку и засуну свой язык ей в горло». Но спустя несколько секунд из кухни появилась Элли с натянутой улыбкой на лице. Она собрала свои светлые волосы в пучок и вытерла мокрые руки о фартук. Привет, Дин. А мы тебя не ждали, мы? Разве мне приходило уведомление, что Элли стала гребаной королевой? Ну, я решил заскочить к вам, чтобы занести рози обед. Я опустил на барную стойку коричневый пакет с пятнами жира, в котором лежали любимые сырные палочки рози из пекарни через дорогу, а затем заглянул за плечо Элли. И раз уж речь зашла о моей девушке! «Где она? Мне казалось, у нее сегодня смена». «Да», — натянутая улыбка Элли не дрогнула, и это разозлило меня не на шутку, потому что стало понятно, что она что-то скрывала. «А я не любитель секретов». «Ей пришлось уйти пораньше, потому что она...» Ее голос стих, когда она сжала губы. «Продолжай». Я прищурился и шагнул к ней. «Закончи свое предложение, Элли!» Она прикусила нижнюю губу и опустила глаза, что совершенно ей не свойственно. Я хорошо узнал ее за последние месяцы, и она оказалась такой же нарушительницей спокойствия, как моя Рози. «Не могу». «Можешь и сделаешь это. Прямо сейчас». «Где Рози, Элли?» «Женщин всегда сложно понять». Я намного проще Рози и Элли, поэтому первая мысль, пришедшая мне в голову, оказалась «Моя девушка мне изменяет». Следом возникло желание убить соперника, а затем молить ее навестить меня в тюрьме, чтобы мы решили проблемы в наших отношениях. Показался ли я себе жалким, глупым, безумным? Виновен по всем параметрам. «Она в больнице!» прошептала Элли, но тут же подняла глаза и принялась объяснять. «Она в порядке, клянусь. Просто решила сдать несколько анализов и, думаю, уже направляется в твою квартиру. Она просила меня ничего тебе не говорить, так что прошу, Дин, не сдавай меня. Единственная причина, по которой я решилась тебе рассказать, потому что хочу, чтобы ты присматривал за ней. Даешь слово, что не выдашь меня». Надув губы, она пристально посмотрела на меня. Но мои мысли уже находились где-то далеко, а сердце колотилось со скоростью тысячи километров в час. «Да, конечно», — сказал я на пути к двери с дурацким колокольчиком над ней. «Спасибо, Элли, и пока». «Рози, что помогает тебе почувствовать себя живой? Чувство, что меня скоро не станет». «Ты уверена?» В сотый раз спросил Дин, накалывая вилкой кусочек салата, когда мы сидели за обеденным столом. Мой взгляд помрачнел. Если он задаст мне этот вопрос еще один раз, я точно выколю ему глаза ножом для масла, который держала в руке. «Никогда в жизни не ощущала такой уверенности», — выпалила я. «Потому что, на мой взгляд, ты чертовски плохо выглядишь». Он проигнорировал мои заверения, и его челюсти сжались так сильно, словно перемалывали гранит. Я пожала плечами и подняла свой недоеденный сэндвич. «Серьезно? Ну, можешь трахнуть меня сзади сегодня, чтобы не смотреть на мое лицо!» Господи, как же я злилась! Но ничего не могла с собой поделать. Сегодня я, наконец, добралась до больницы чтобы провести обследование и узнать, почему выкашляло так много крови за последние пару дней. Но моя команда поддержки муковисцидоза заверила, что всему виной лопнувшие кровеносные сосуды. Я объяснила им, что видела какие-то куски, большие липкие куски, появляющиеся после каждого приступа кашля. Но они еще раз заверили меня, что все в порядке так что мне оставалось только верить им и надеяться, что так оно и было. Мне хотелось больше времени проводить с Дином, но как бы сильно это ни занимало мои мысли, мне также хотелось больше времени проводить с Милли и родителями. Он не стал отвечать на мой язвительный комментарий. «Прости, что веду себя как ребенок», Потерев глаза, вздохнула я. «Сегодня был трудный день». «Я снял нам домик в Хэмптонсе на следующую неделю и поговорил с Элли. Она возьмет твои смены. А еще предупредил твоего куратора в детской больнице. Но мне придется поехать туда раньше тебя», — сообщил он таким холодным тоном, что у меня натянулись нервы. «Здорово», — сказала я, хотя мои мысли находились где-то в другом месте. На мгновение повисла тишина. Я встречаюсь со своим донором спермы в пятницу в полдень. Мой пульс подскочил к самому горлу. Хочешь, чтобы я пошла с тобой? спросила я. Дин покачал головой. Спасибо. Его голос смягчился, но не на Я бы предпочел разобраться с этим как можно быстрее и безболезненнее. Сью закажет машину, чтобы забрать тебя после пятничной смены. Я слегка склонила голову. Благодаря за беспокойство, разговор давался тяжело. Мы вели себя как два 90-летних старика, пытающихся выстроить планы на чьи-то похороны. Да наше общение проходило намного веселее, когда мы не встречались. И все из-за меня. Потому что я решила скрыть от Дина, что происходит на самом деле. Потому что я боялась потерять его. И что, на мой взгляд, страшнее, что он потеряет меня. Я люблю тебя, сказала я. Дин поднял взгляд от своего ужина. Мы посмотрели друг на друга. И я люблю тебя. Именно поэтому я беспокоюсь о твоем здоровье. Если есть что-то, что мне следует знать. Ничего особенного. Лучше сосредоточься на своих семейных проблемах. Я улыбнулась и похлопала его по руке через стол. В ту ночь он не пытался приставать ко мне, а я не просила его об этом. А затем наступила пятница, и наш грандиозный финал.